Глава 12. Ханна. Наши дни. Мужчина схватил Грега за рюкзак и оторвал его от земли. Грег закричал, повернул голову и впился зубами в руку мужчины. Тот выругался и выпустил Грега, который врезался в Ханну. При этом мужчина уронил телефон и фонарик погас. Понимая, что это их единственный шанс, Ханна схватила Грега за руку и потащила его по тропинке вглубь леса. Деревья, казалось, становились выше и толще, а тени темнее, подбираясь ближе и нависая над ними словно мифические великаны с искривленными телами. В лесу было очень темно, ветви и корни жутко извивались. Деревьям как будто было плевать на проложенную между ними дорожку. Ползущие поперек корни цеплялись за ноги, колючие кусты залезали на протоптанную тропинку и рвали одежду. Оставшийся тапочек единорог слетел с ноги Ханны, схваченный появившейся из ниоткуда невидимой клешней. Грег всхлипывал на бегу, Ханна так сильно сжимала его маленькую ладошку в своей, что боялась сделать больно, но не хотела отпускать. Если отпустит, он может отстать, и мужчина его поймает. Бедняжка Грег такой маленький, он не знает, что делать. Наверняка проговорится, что они видели, как эти мужчины избивали другого. Но Ханна не глупая. Она понимает, что мужчина преследует их именно поэтому. Он знает, что они видели, как он бил человека. Ему надо не допустить, чтобы они пошли в полицию и рассказали об увиденном. Как в фильме Клиент, который она смотрела однажды вечером через папино плечо, делая вид, что смотрит канал Disney на iPad'е. Ханна знала, что ей нельзя смотреть кино, но не могла оторваться. Она прекратила только когда мама поймала ее и отчитала. Папа сказал маме расслабиться, и от взгляда, который мама одарила папу, у нее по спине побежали мурашки. Но эти мурашки не сравнить с ужасными иголками страха, которые она ощущала сейчас. Ханна сосредоточилась на красном огоньке, который на бегу метался из стороны в сторону. Дорожка казалась весьма извилистой, но не была бугристой, так что они могли двигаться быстро, несмотря на вредные корни и шипы, которые всё время норовили добраться до них. Она знала, что когда остановится, ее ноги будут грязными и сцарапанными, но пока они не болят, и останавливаться нельзя. Нельзя даже замедлиться. За спиной раздавались тяжелые шаги мужчины. Время от времени он что-то кричал, иногда: "Стойте!", иногда какое-нибудь ругательство. Ханна пыталась отключиться от его голоса и сосредоточиться на беге и освещении тропинки лазерной указкой. Тропинка казалась бесконечной. Если они сумеют пересечь лес до того, как мужчина их поймает, то смогут закричать и постучаться в чью-нибудь дверь, их услышат и придут на помощь. Грег сказал, что нужное ему место находится за лесом. Он сказал, что это недалеко. Так почему же так долго? Словно читая ее мысли, ее брат сказал: "Мы почти там". Ханна потянула Грега вперед, не веря своим глазам, когда деревья расступились, Словно занавес в кино, открыв деревянный забор с калиткой, а за ними уличные фонари, мощёную дорожку и да, дома. «Идем!» — сказала Хана, отпуская руку Грега. Грег рванул вперед, рюкзак подпрыгивал у него на спине и прошмыгнул в калитку. Хана побежала за ним, но замешкалась у калитки, которая на обратном движении ударила ее по коленке. Она оглянулась и опешила, когда за ней метнулся темный силуэт. Мужчина взревел и протянул руку, но лишь мазнул кончиками пальцев по ее волосам. Хана побежала за Грегом, схватила его за руку и дернула к небольшой группе домов. Грег споткнулся и упал на колени. Он вскрикнул, и Хана резко развернулась при звуке шагов по бетону. "Не двигайся", проговорил мужчина, тяжело дыша. Он посветил фонариком в лицо Грегу, потом Ханни, достал из заднего кармана нож, вырвал у нее из рук лазерную указку и выбросил ее. Ханна опустилась на колени и прижала лицо Грега к своей груди. Он плакал и дрожал всем телом. Борясь со слезами, она вздернула подбородок. Она знала, что ей надо вытащить их отсюда. И хотя была в ужасе, но не верила, что взрослый на самом деле причинит ей вред. Такое случается в кино, а не в реальной жизни. Она попыталась придумать что-то умное. Пожалуйста, не бейте нас. Мы ничего не видели, клянусь. Мужчина подскокал языком и присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с ними. Направив луч фонарика на землю между своих колен, он сказал: "Хорошая попытка, солнышко, но вы бы не побежали, если бы ничего не видели. А теперь идите сюда". Он взял Хану и Грега за шею и поднял их на ноги. "Давай-ка найдем для беседы местечко поуютнее, а?" Грег плакал и шмыгал носом, глядя в землю. Хана попыталась взять его за руку, но мужчина грубо дернул их в разные стороны и погнал обратно к калитке и лесу. "Пожалуйста, сэр", попыталась она еще раз. "Мы никому не скажем, обещаю. Нам вообще не следовало уходить из дома." Если родители узнают, нас ждут крупные неприятности, так что мы ничего не скажем. Мы просто хотим домой. Слишком поздно. И хорош ревёт, парень. Ты разве не знаешь, что мальчики не плачут? Он подтолкнул их к калитке и затем повел к лесу. Тишину нарушило какое-то щёлканье, и мужчина застыл. Хана посмотрела в сторону звука, но не разглядела ничего в сумраке деревьев. Что за хрень? сказал мужчина. Он спрятал нож в карман, взял шею Ханны в захват своей мощной рукой и потащил Грега за шиворот вдоль деревянного забора. Грег всхлипнул, и мужчина встряхнул его. Братишка, затих. Ханне хотелось его утешить, но мужчина держал ее голову лицом вниз, так что она видела только его большие кроссовки и пятно света от телефона, которое подскакивало на земле в нескольких футах впереди. Щёлкнье прекратилось, и мужчина остановился. Кажется, он прислушивался, стараясь понять, откуда исходит звук. Хана попыталась было что-то сказать, но он сильнее сдавил ее горло, и она проглотила слова и сморгнула слезы с глаз. "Довольно этого дерьма", пробормотал он, резко развернул их и потащил обратно к калитке. Странный звук раздался снова, на этот раз ближе. Мужчина остановился и полез в карман за ножом, а у Ханы появилась идея. Может и не сработать, но она в отчаянии. Этот мужчина может оказаться самым злым в мире. Он действительно может вести их в лес, чтобы убить. Этой ночью они с Грегом могут умереть, а они слишком маленькие, чтобы умирать. Нет, она не даст мужчине навредить Грегу, не даст ему навредить ей. Не сегодня, никогда. С жутким воплем Хана изо всех сил наступила мужчине на ногу. В это же время Грек извернулся и выбил у него из руки телефон. Мужчина выругался, но не выпустил их. Грёбаные детишки, если кто-нибудь из вас попробует это снова, я отрежу вам уши. Ты, на колени ищи его. Он толкнул Хану на землю. Она зашарила по сухой земле в поисках телефона. Поторопись, сказал мужчина. Или я его порежу. Сердце Ханы бешено колотилось. Она поползла вперед, водя руками по земле, но находя лишь высохшую грязь, веточки и острые камни. Она попой почувствовала подошву и шлепнулась на живот, когда мужчина подтолкнул ее вперед. Давай ещё и быстро. Мне нужен этот телефон. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Опять этот странный звук. Я не могу его найти, сказала она. Теперь ее голос дрожал. Страх застрял в горле, перекрывая воздух как леденец. Грег снова хныкал, но на этот раз мужчина не отреагировал на него. "Даю тебе еще три секунды". Ха ахнула и лихорадочно зашарила руками по темной земле. Слезы слепили бы ее, если бы она хоть что-то видела, но было слишком темно. Трем. Деревья словно проглотили луну и звезды. Хана ощущала запах пота мужчины и странный дымный запах с Догвуд-стрит. Она представила его с волчьей головой, вонзающим зубы в маленькую белую шейку Грега. «Два!» Она искала быстрее и усерднее, и ее рука наткнулась на что-то похожее. Нашла. Она развернулась и протянула телефон. Мужчина нащупал ее руку и вырвал у нее устройство. Хорошая девочка. Он развернул фонарик к ней и направил прямо в лицо. Мы возвращаемся в густой темный лес, детишки, Вперед!» Хана хотела встать, но он покачал головой. Ты поползешь, солнышко, Вперед!» Она попыталась поймать взгляд Грега, но он прижимал ладони к лицу, словно слишком боялся смотреть. Ей снова вспомнился фильм, который она смотрела из-за папиной спины. Маленький мальчик потерял способность говорить после того, как увидел как плохой человек запер его брата в машине и угрожал пистолетом. Если они выберутся живыми, Грег тоже потеряет голос. Эта мысль приводила в ужас, но не так сильно, как мысль о смерти Грега. Вздрогнув всем телом, Хана поползла по тропинке вслед за фонариком, пытаясь придумать другой способ сбежать, но ничего не приходило в голову. Ее разум поглотила темнота. Такая же черная и бездонная, как ночь вокруг. Неспособная ни к чему, кроме повиновения, Хана старалась ползти как можно медленнее. Чем дальше они зайдут в лес, тем хуже для них. Она не знала, откуда такая уверенность, просто знала. Если они углубятся в лес действительно далеко, никто не услышит их криков. Вы нас убьете? — спросила она, повернув голову к мужчине. Он пихнул ее ногой, заставив забарахтаться. Она не хотела плакать. Она хотела оставаться сильной и быть смелой, умной сестрой. Сестрой, которая умна достаточно, чтобы придумать план и спасти младшего братишку. Но она ощущала себя собакой, которую ведут на бойню. От нее ничего не зависит. Ее жизнь в руках этого злого мужчины. Жизнь Грега тоже в его руках. Она всего лишь десятилетняя девочка. И это реальная жизнь. Это не фильм, где все кончается хорошо. Глубоко в душе Ханна понимала, что в реальном мире все не так. Принцесс не спасают прекрасные принцы. Маленьких девочек убивают злые люди. Вот, здесь достаточно далеко, сказал мужчина. Он толкнул Грега на колени. Грег подполз к ней. Ханна обняла его обеими руками и подняла глаза на скрытое тьмой лицо мужчины. Он направил фонарик на землю перед ними, склонил голову набок и надул щеки. На секунду ей подумалось, что он их отпустит. Он казался задумчивым, почти добрым, пропуская нож между пальцев, словно игрушку. Пальцами второй он барабанил по дереву. Ханна спрятала лицо Грега у себя на груди, подумала про маму с папой и закрыла глаза. Она посмотрела на нож, потом в глаза мужчине. У него были тяжелые веки, как у мультяшного пса, чье имя она не могла вспомнить, но пальцы очень быстро перекатывали нож. Хрустнув коленями, мужчина сел на корточки перед ними и поднял нож. "Слушайте, я не знаю, какого хрена вы шляетесь по улице среди ночи. Не знаю, сбежали вы или что, и мне плевать. Меня волнует, чтобы вы держали свои рты на замке". Вы увидели кое-что неподходящее, и теперь вы помеха. Грёбаная помеха. Грег вздрогнул от грубого слова и заплакал. Дело в том, мрачно продолжил мужчина, что я должен быть уверен, что вы не проболтаетесь. Он направил нож на Ханну и Грега. Мы не станем, сказала она. Да, Грег, обещаем. Да, не станем. Мужчина прищурился, его губа ощерилась. Если станете болтать, я узнаю, где вы живете, приду ночью и убью ваших родителей. У Ханы в животе образовался ком. Она попыталась отползти, но мужчина протянул руку, схватил ее за плечо и прижал нож к горлу. Не двигайся. Он слегка провел металлическим лезвием по ее шее, вызвав щекотку. Широко улыбнулся, показав зубы. Он выглядел безумным. Совсем не похожим на человека, а больше на хэллоуинскую маску. По деревьям прокатился громкий шорох. Мужчина выключил телефон, погрузив их в темноту.